Заключение. Диалектические стратегии, предложенные в этой главе, легко можно принять за некие трюки, фокусы или игру, хотя и очень сложную. Именно в игру они превратятся, если не будет заботы, честности и преданности терапевта своему делу. Диалектическая парадигма требует, чтобы терапевт охватывал оба противоположных полюса каждой оси чтобы он верил, что не обладает абсолютной истиной, и чтобы всеми силами искал недостающие составляющие в имеющихся способах, как пациента, так и в своем собственном, конструирование мира и реагирование на него. Одним словом, терапевту необходимо смирение, противовес той позиции превосходства, которое занимает человек, использующий известные ему одному трюки и уловки. Конечно, это не исключает возможности игры, такой игры, которая облегчает общение как для терапевта, так и для пациента, Но чтобы такие игры были полезными, и действенными, они должны создавать равные условия для партнёров и не быть жестокими.